Ты здесь, мы в воздухе одном. Ты здесь, мы в воздухе одном, Твое присутствие, как город, Как тихий Киев за окном, Который в зной лучей обернут, Который спит, не опочив, И сном борим, но не поборот, Срывает шеи кирпичи, Как потный, Чесучевый ворот, в котором, припотев листвой, От взятых только что препятствий, на побежденной мостовой устало тополя толпятся. Ты вся как мысль, что этот днепр в зеленой коже рвов и стежек, как жалобная книга недр, для наших записей расхожих твое присутствие как зов за полдень поскорею сердца и перечтя его со зов вписать в него твое соседство